Глава шестая «Мы всех умней, мы всех красивей, и мир арками нас зовет!» Ленар Рахматуллин Шаграта в первый же выходной повели в кабак, повели всей стаи, для верности позвав с собой еще и Казимира, потому что дикий орк мог выкинуть и порой выкидывал совершенно невозможные фокусы, и следить за ним нужно было в оба глаза, а бить, если что, сразу на повал. В смысле, чтоб с ног свалился и полежал минут пять. В последнем Каземир традиционно считался большим специалистом. Светлый князь попросил выдать ему шаграта на полчасика для тренировок. Мол, раньше с орками дело иметь не приходилось, надо рассчитать силу удара. Просьбу обдумали, и Тир решил отказать. «Добрый ты, суслик», — вздохнул Мал но не по-людски это, орков от князей защищать». Спорить он, однако, не стал, ограничившись еще одним недовольным вздохом. Тем же вечером, ближе к полуночи, когда основательно пьяными, добрыми и дружелюбно настроенными стали все, кроме Тира, выяснилось, что у Шаграта была интересная судьба. Он родился недоношенным, умудрился выжить, несмотря на то, что никому, кроме него, это было не нужно, но вырос ровно настолько, насколько хватило сил. С учетом того, что среднестатистический орг ростом и сложением мог потягаться с малым, положение Шаграта в родном поселке было крайне незавидным. Он оставался жив только потому, что рано научился охотиться и стал кормить себя сам, себя и семью. Таким образом, пользы от него получалось больше, чем убытков, и Шаграта терпели в доме и в поселке. Летать он выучился благодаря тому, что его дядя по материнской линии был пилотом царских войск и время от времени прилетал в родной поселок получить дозу восхищения и почтительности со стороны односельчан. Он и научил Шаграта о управления болидом. Тир предположил, воздержавшись от озвучивания своих мыслей, что дядя-племянник представлялся кем-то вроде ученой-обезьянки. Этакий мелкий уродец, который, гляди-ка, не хуже орка может с машиной управляться. Дядя выучил Шаграта говорить по-родзински и по халхаски и даже обещал взять его с собой в полк на границу и показать однополчанам, а там, если повезет, пристроить в армию. В армию хотели все. Там хорошо кормили, давали одежду и даже сапоги. Но Шаграт был слишком маленький, чтобы его взяли туда просто так, без помощи дяди. Однако до этого не дошло. Злобные Радзимы убили дядю, поймав его на похищении Радзимской девицы. У этих девиц, как известно, мясо самое вкусное. Со степнячками не сравнить. А границ, кроме как с Радзимой и со степью, у Орчьего царства просто не было. «Кого еще ловить-то?» — искренне недоумевал Шаград. «Степнячки жилистые и дымом воняют. Просто морку еще сгодятся, а офицеру западло такое жрать. Радзинки только остаются. А там теперь тоже хреново. Как красноглазый снова править стал, так через границу в одиночку только сунься. Под каждым кустом патруль стреляют на повал, суки дранные. Ухлопали дядю ни за что. А он, между прочим, с понятием был. Брюхатых не трогал и тех, которые с детенышами. Избавит подробностей, буркнул падре. По делом твоему дяде. Красноглазый это кто? Уточнил тир. Лангвиц. Вместо Шаграта объяснил Ритер. Орки его красноглазым называют еще с тех времен, когда он с ними вместе воевал. Самого царя охранял. Шаграт плюнул на пол а потом царя замочил, царица засадил и смылся, чем положил конец блистательному завоеванию орками вальденских территорий. Он обвел взглядом изумленно притихшую компанию и решил разъяснить последний пассаж. «Погнали нас из Вальдена! Без царя-то много не навоюешь!» «Ладно», — сказал Тир, — «мы тут не о мы о тебе». «Дядю убили, дальше что?» Дальше наступило голодное время. Это время наступало на памяти Шаграта не впервые, но настолько голодным оно не было никогда. Травоядные сменили пастбища, за ними откочевали хищники, на огородах случился неурожай, а все попытки шаманов вернуть благосклонность духов встречали со стороны последних полное непонимание. Шаграт больше не мог добывать еду. И тогда съесть решили его. Вместе с самыми маленькими детьми от которых пока не было никакой пользы. Каннибализм не был в царстве обычной практикой, но в лесных регионах, когда наступали сложные времена, о нем вспоминали. Вопреки слухам, орки не съедали своих погибших или умерших соплеменников, они чтили смерть и хоронили своих мертвецов. Но убить и съесть соплеменников еще живых были вполне способны, и подходили к этому с позиций строгого рационализма. Хотя в случае с Шагратом рационализм, пожалуй, дал сбой, и к котлу орка недомерка, приговорили от зависти. Слишком уж он выпендривался тем, что умеет летать и будет служить в армии. Шаграт же, выяснив диспозицию, наладился в бега, смертельно ранив по дороге троюродного деда со стороны отца и таким образом в последний раз обеспечив семью пропитанием. Он подозревал, что деду не позволят спокойно умереть от ран, а убьют и слопают под предлогом того, что пока жив, он может считаться едой. Добравшись до границы с Радзимой в расположение части, в которой служил его дядя, Шаград попытался остаться в армии, упирая на родственные связи и рассчитывая на блат. Ожидания не оправдались, и тогда он заново рассмотрел скудные перспективы. В поселках его не приняли бы. Слишком мелок и уродлив. А в горы ему не хотелось. В горах жили колдуны и маги, которых нормальный лесной орк боялся до судорог. Одиночка в лесу может прожить долго и даже хорошо, но от множества событий в голове у Шаграта что-то помутилось, и он вообразил, будто достоин большего, чем дикая жизнь в диком лесу. Придя к такому выводу, он угнал балит и устремился на запад, через Великую Степь, через Галатское море, на самый юг Вальдена, в Хорн, в город, где жили орки, принявшие христианство и научившиеся сосуществовать с людьми. Еще полмесяца назад идея такого сосуществования казалось Шаграту невозможной, потому что нельзя же жить бок о бок со своей едой и вести себя так, будто это не еда, а такой же орк, как ты. Однако за прошедшие дни многое изменилось. Шаграт сам чуть не стал едой. И, вспоминая редкие рассказы дяди, на чем свет стоит поносившего хорнских орков, он решил, что христиане его, по крайней мере, не съедят а там уж он как-нибудь устроится. «Парень просто захотел сменить обстановку», прокомментировал Казимир. «Ты сам-то как сюда попал?» напомнил Тир, решив заступиться за новенького. «Гораздо более осмысленно, чем ты», парировал Казимир. «Ладно», — Тир отмахнулся. «Шаград, дальше что? Эрик нашел тебя в хорне?» «Хрена там в хорне!» Шаграт, воспользовавшись паузой, уволок себе объедки со всех тарелок, до которых успел дотянуться. «За мною вязались утырки какие-то, когда я над морем шкандыбал. Чуть не сбили. Я уж думал, крантец мне, не дотяну до берега, потону в море, такой отвязный парень пропадет. Охрена им всем. Дотянул. А там патруль какой-то. Как погнали этих сук морских, только перья полетели». Море, о котором говорил Шаграт, называлась Галутским. Росыпь островов вдоль его восточного побережья и большой архипелаг почти в самом центре испокон веков служили домом для пиратов. По их мнению, одинокий болит сам напрашивался на то, чтобы его захватили. Мнение этого, надо заметить, придерживалась и стая, не упускавшая случая захватить чужую боевую машину. А что, небо общее, значит и бить в нем можно всех. Ну а заканчивалась история Шаграта просто и относительно благополучно. Болид его был покрашен в цвета Орочьего царства, хорошо знакомый пилотам Восточного Вальдена. Однако сам Шаграт вел себя не агрессивно, так что бить его не стали. Велели сесть и долго радовались с такой диковины. Орг-подросток, одетый в шкуры, голодный, наглый и напуганный до полусмерти. То, что это чучело ухитрилось пролететь пять с лишним Араи, больше двух с половиной тысяч километров, избежать всех опасностей, подстерегающих одинокого пилота над степью и без повреждений выйти из затяжной гонки с галатскими пиратами, немедленно стало предметом слухов и пересудов. Слухи добрались до Эрика. Быстро добрались. Раньше, чем даже до Хорна. Несмотря на то, что Хорн был к городку, куда привезли Шаграта, значительно ближе. Эрик лично отправился посмотреть на летучее диво. И вот результат. Пополнение в стае. Наивное и простое дитя природы. Хорошо еще, что приученное к горшку. По домам расходились, разлетались, поскольку пилоты пешком не ходят, медленно и устало. Это Падро так определил. Устали мы нынче. Колпаки они по случаю низких скоростей и продолжения приятной беседы не закрывали, несмотря на холод. И голос уставшего падре разнесся в небе над всем рогером. «Шуткаль, столько пить. Кто хочешь, устанет. Более-менее бодрым казался Казимир, но впечатление было обманчивым. Просто светлому князю Гонор не позволял идти до машины, держась за стеночку. Трезвым и полным сил Разумеется, оставался Тир. Ну так он и не пил. А еще с зеленым живчиком скакал рядом с ним Шаграт. Веселый, лихой и задорный. Тир сопроводил стаю по домам, приглядывая, чтобы каждый сел, во-первых, в своем дворе, а во-вторых, на посадочную площадку, а не на крышу или дерево. Убедился, что Казимир, ровно как по ниточке, увел машину к своему дому. Шаграт по-прежнему болтался рядом. Он вообще-то жил в казармах, считалось, что за ним там присматривают, но этой ночью, не иначе в честь первой совместной пьянки, пожелал вместе с Тиром проводить сослуживцев. «Ну что, Зеленый?» — спросил Тир, глядя, как Казимир тюкнулся таки в стену дома. «Теперь тебя провожать». «Я в гости пойду», — сообщил Шаград. «Куда?» — опешил Тир. Насколько он успел понять, Знакомых, кроме стаи, у орков столице не было. «К тебе!» «Слушай, старшой, а если тут в колодец нассать, смешно будет или пасть порвут?» «Пасть порвут», — пообещал Тир. «Я сам и порву». «Где ты колодец нашел?» «Здесь уже лет сто, как водопровод». «А вон там», — Шаграт мотнул головой. «Мы пролетали». «Это фонтан, придурок». «А, ну что, где ты живешь?» «Да на черта ты мне сдался в гостях!» Тир развернул машину. «Кончай болтать, полетели в казармы. Сдам тебя нянькам». «Да ладно тебе!» Раскосые глазки Шаграта сделались жалобными, как у щенка. «Ты людоед, я людоед! Что нам, не за что побазарить, что ли?» «Охренеть можно!» От души высказался Тир. «Хорошо, считай, что я тебя приглашаю. Но не воображай, будто приглашение бессрочное». Прислугой, полагавшейся ему по статусу и по всем законам божеским и человеческим, Тир так и не обзавелся. Добработница по имени саран появлялась, когда его не было дома, а в выходные приходила рано утром, тихонечко шебуршалась и незаметно ускользала. Что делала, непонятно, поскольку выдрессированная домашняя техника лучше любой домработницы отрабатывала заплаченные за нее невозможные деньги а кухней Тир и сам не пользовался, и Сарен там заняться было абсолютно нечем. Вообще, она была сообразительная, другую матушка не стала бы рекомендовать, и жить не мешала. Этим вечером отсутствующая Сарен не мешала жить Шаграту, который впервые попал в человеческий дом, и надо же было такому случиться, что дом оказался под завязку напичкан самой разнообразной техникой. Тир увидел глаза Шаграта, узревшего настоящий, в самом делешный пылесос, деловито устремившийся в холл. Тихо ругнулся, схватил орка за локоть и утащил в гостиную. Его пылесосы были ему дороги. Шаграт не сопротивлялся, только все время оглядывался. Это торк опознал в нем черного, хоть и не знал, как это называется и насколько это опасно. Почуял, что Тир отличается от остальных пилотов во время полетов, когда удерживать личину не было ни возможности, ни желания. Почуял, запомнил, долго присматривался. А сегодня вечером, когда зашел разговор о разнице во вкусовых качествах родзимских и степных женщин, окончательно определился в том, что Тир сам не что людоедства. Он был единственным, кто отнесся к рассуждениям Шаграта абсолютно спокойно. Попеняв себя на невнимательность, Тервос воспроизвел в памяти весь разговор и понял, что он просто-напросто не сообразил, что человеку поднятая тема должна быть неприятна. Расслабился. В окружении стаи почувствовал себя в безопасности и не стал надевать личину. Вот, пожалуйста, результат не замедлил последовать. «Еще цыпа, который вокруг тебя терается, Шаград скорчил рожу. «Козий мор или как его?» «Он тоже не такой, не человек». «Не нарывайся», — предупредил Тир. «Казимир тебя, если захочет, размажет ровным слоем». «А тебя?» — оживился орк. Тир пожал плечами. Вопрос был из разряда «Заборит ли кит слона?» и однозначного ответа не имел. «Но если Ципа меня обидит, ты за кого будешь?» — подкатился Шаграт с другой стороны. «Если Казимир тебя обидит...» Тир только головой покачал. «Я тебе скажу, что будет, если ты спровоцируешь Казимира. Я подержу его, чтобы ты успел убежать, а потом отпущу, и мы с ребятами будем делать ставки на то, через сколько он тебя догонит. Ясно?» «Гонишь!» — протянул орк. «Мы же одна стая, ты по чужой!» «Ты пока не в стае», — серьезно сказал Тир, чувствуя себя при этом так, будто говорит с пятилетним ребенком. У нас есть правило, следовать которым ты не хочешь или не можешь. И пока не научишься, тоже останешься чужим». Он задумался, из каких же это соображений Эрик решил, что он годится на роль воспитателя в детском саду. Только потому, что они с Шагратом почти одного роста? Или потому, что оба людоеды? «Все я могу!» — Шаграт обиделся. «И правило могу! Ты с кем летаешь, когда не с падрой?» Падре. Тир обнаружил, что у терпения, оказывается, тоже бывает второе дыхание. «Надо говорить падре. А летаю я с кем придется. Иногда с малым, иногда с ритором, иногда с обоими». «Ведущим летаешь?» «Чаще всего». «Со мной летать будешь?» «Вот так, значит». Рекоменет имел в виду. «Я буду летать с тем, с кем прикажет Эрик», — сказал Тир. «Любой из нас будет летать с тем, с кем прикажет Эрик, ведущим, ведомым, кем угодно. Это одно из правил — делать все, что приказывает Эрик». «Для всех?» — уточнил Шаград. «Правило это». «Да, естественно». «Но кончат, если что, только нас с тобой!» Орк расплылся в безобразной улыбке. «Мы у Эрика вот где, да?» — он показал Тиру плотно сжатый кулак. «Никуда не денемся» ты можешь деться в хорн, напомнил Тир. А ты нет. Шаград, кажется, был страшно доволен. Они тебя слушаются, это тоже правило. Нет, отрезал Тир. Это не правило. Им так удобнее, вот и все. Но тебе зеленый тоже будет удобнее слушаться меня, по крайней мере до тех пор, пока ты не научишься не ссать фонтаны. Это понятно? Понятно. Шаград перестал ухмыляться. «Надо делать то, что велит Эрик, и не делать то, чего не велишь ты. Тогда я буду в стае, а цыпа облезет». Слышу голос разума. «И для начала перестань называть Казимира Цыпой». «Ладно», — Шаград с готовностью закивал. «Слушай, а правда, что ты со своей машиной?» Это. Он задергал ушами и стал корчить рожи, явно пытаясь подобрать цензурное слово, несмотря на то, что таковых в его лексиконе просто не водилось. «Неправда». хрена ли тогда ты ее держишь в спальне?» «С чего ты взял?» «Ха! Да кто об этом не знает?» Он действительно оставлял блудницу в спальне. От того, что машина всегда рядом, висит себе, развернувшись носом к высокому окну, на душе становилось спокойней. Тир знал почему. Если что-то случится, он всегда успеет вывести блудницу из-под удара. Чего он не знал, Так это, когда и какую из своих машин спасти не успел? Может быть, давила память об оставшемся на земле болиде? Видимо, да. И как бы там ни было, оставлять блудницу в одиночестве надолго он точно не собирался. Чтобы не бежать далеко, если вдруг пожар. Он встал. «Все, Шаград, главное это усвоил. Теперь иди и проспись. На втором этаже есть свободные комнаты». Ранним утром Шаград, не утративший охотничьих навыков, бесшумно подкрался к Саран и вежливо спросил рассольчику. Истошный виск тихой обычной женщины разбудил всю Гвардейскую улицу. А к разнообразным слухам о Тире и его странностях добавилось еще несколько. Утешением мог послужить разве что тот факт, что по сравнению с орком блудницы-сплетники стали считать приемлемым вариантом.